Глава 22. Королева душ. Шикарный особняк в готическом стиле посреди леса – это было сильно. Кованый забор по два метра с острыми пиками, поросший вьюном и девичьим виноградом, только добавлял колоритности. Даже ворота с замысловатым переплетением кованых прутьев были как из фильма «Ужасов» или «Семейки Адамс». Если на пороге нас встретит Франкенштейн или безголовый дворецкий, я ни капли не удивлюсь. Встретила девушка. Рыжая, худенькая, вся в веснушках, но с непогодами умными зелеными глазами. Ее бледные ладони смотрелись контрастно на фоне темной двустворчатой двери и кованых, почерневших со временем ручек. Одета незнакомка была так, будто вышла из романа «Джейн Остин». серое то ли парчевое то ли хлопковое платье дощикало так белый накрахмаленный передник состоящими на плечах веерами р ю ш сжаый т в руке чепчик с завязками и черные туфли на небольшом каблучке меня настолько впечатлил вид г о р н и ч н о й что я стояла и рассматривала ее пока блэк представлялся и спрашивал дома ли старый дракон девушка забавно дернула головой в раздражении отчего ее плохо уложенный пучок еще больше растрепался и холодно ответила, что этот зануда хоть и сыплется, да никак не развалится, и пригласила нас войти. На этом образ послушной горничной из XVIII века рассеялся. Девчонка совершенно точно была современной, ее униформа дико бесила рыжую. Взять хотя бы чепчик, она сжимала его с такой ненавистью, что того и гляди, ш ь в е р н е т в мусорку. Служанка, хоть ей не была в этом до конца уверена, провела нас по коридорам к большим дверям и распахнула их, даже не предупредив хозяина о гостях. Как и ожидалось, владелец особняка не был готов принимать посторонних. Он стоял к нам спиной в чем-то, напоминающим длинный старинный халат, и, кажется, целовал неизвестную девушку. По крайней мере, их лица находились очень близко друг к другу, а рука мужчины лежала на шее партнерши. — К вам пожаловал король душ! — громко объявила горничная, распахивая двери так сильно, что они ударились о стены с громким стуком. Хозяин особняка вздрогнул и резко обернулся, наконец замечая нас. Девушка возле него тут же опустила голову, Прикрыла лицо рукой и выбежала. К слову, одета она была весьма откровенно, в стиле наложниц Востока. А предупредить не могла, и мужчина бросил укоризненный взгляд на свою прислугу. «Вдруг я бы уже спал!» «А разве вы не говорили, что ночью будете наводить порядок в библиотеке?» «Кажется, это ваши слова, что прислуга не должна спать до тех пор...» «Пока бодрствует хозяин!» Язвительным тоном произнесла девушка и издевательски поклонилась. «И как вам эта книга?» «Помнится, вы не любите восточные сказки!» «Только сейчас я заметила, что мы находились в просторной комнате, которая делилась на два пространства. Шкафы с книгами, стоящие в несколько рядов с одной стороны, и много мягкой мебели со столиками напротив камина с другой. Вероятно, чтобы вместить большую компанию и проводить здесь чтение. Запах бумаги, воска, дерева и кожи дарил странное умиротворение и призывал расслабиться в объятиях пледа, тепле какао и раствориться взглядом в пламени камина. «Маленькая язва!» Мужчина улыбнулся. Его ярко-рыжая, почти красная челка упала на глаза. В отличие от девушки, волосы иного были темнее и насыщеннее, а еще, кажется, длиннее. Я могла видеть только ленту, которая п о я с ы в а л а низкий хвост. Остальное было скрыто за халатом с мягким, похожим на мех воротником. Однако, судя по одной из непослушных прядей, что выбилось из общей массы, и легла на грудь мужчины, длина шевелюры впечатляла. «Чаю?» — предложила маленькая ехидна, смотря на Блэка. Ее бледность настолько контрастировала со смуглостью хозяина особняка, что когда тот подошел к нам, они выглядели как молоко и какао. У меня от этого зрелища даже стало сладко на языке. «Кофе!» — выразил свое пожелание в э л л н т «Закончился!» — служанка улыбнулась так услужливо, что глаза ее превратились в полукруглые щелочки. На самом деле она веселилась. «Тогда чай закончился!» — улыбка стала еще шире. «И зачем тогда предлагать, Клео?» — родительским тоном спросил хозяин. «Из вежливости? А они из вежливости!» Могли бы отказаться от напитков. Три часа ночи, как никак!» Фыркнула девчонка и удалилась, все еще сжимая чепчик в руке. «Ты куда?» – забеспокоился иной. «Спать!» – бросила в ответ служанка, уже поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Но я еще не сплю!» «Вам это только кажется!» – ответила э т о е х и д н о и хлопнула дверью где-то наверху. «Взял на свою голову!» Пробурчал себе под нос огненоволосый. н «Так что тебя привело, мальчишка? И кто это с тобой?» «И почему Грант назвал этого парня стариком?» «Да и служанка тоже намекала на возраст. Он же выглядит на 25, максимум на 30. Или его стиль и дизайн дома сыграли в этом свою роль?» «Лилия Карма, моя напарница!» Блэк приобнял меня за плечи. В груди кольнуло, но я постаралась не обращать внимания. в с ё же мы не говорили о том, что встречаемся, а стоило. «Ойли!» — ухмыльнулся мужчина и протянул ко мне руку. «Алексис, юная леди! Хранитель знаний и по совместительству горный дракон!» Можешь называть меня просто Алекс. Мне очень приятно, и мы пожали друг другу руки. А мне как приятно! Выдохнул дракон и повел меня к дивану, не выпуская моей руки и своей. И делал он это так элегантно, будто танцуя, что я ощутила себя принцессой. Что ж ты не предупредил меня, сорванец? о появлении королевы. Мужчина усадил меня и сам скользнул на диван, развернувшись ко мне лицом и закинув одну руку на спинку. Он с интересом рассматривал меня, осторожно касаясь то ли кончиков волос, то ли рукава рубашки. Будто проверял, насколько полон образ и соответствует ли ожиданиям. По его довольной улыбке можно было сделать вывод, что да, «Соответствует!» «Не думал, что Шайн переродится в такую красавицу!» Глаза дракона наполнились слезами так внезапно, что я запаниковала. Блэк же ушел в себя еще при упоминании королева. Что-то было странное и загадочное во всем происходящем, но я пока не понимала, что именно. «Эк!» Из горла Блэка вышел хрип, поэтому напарник прокашлялся и снова попробовал говорить. Это «Этого же не может быть, верно?» «О чем ты, малец?» Алексис даже не смотрел на брюнета. Он полностью утонул во мне, изучая каждый сантиметр с нежным восхищением. «Она человек! Королева не появлялась со времен крещения Руси! Как подобное может быть правдой?» Я слышала сумасшедшее сердцебиение в груди Блэка даже со своего места. Пусть дракон стоял в полуметре от меня. — Ты совсем с головой не дружишь? — А это, по-твоему, что? Алекс взял мою руку и ткнул дракона прямо в его же кольцо. — Очевидно же, что артефакт вернулся к хозяйке. — Разве перстень не принадлежал прошлому королю душ? Он — собственность Шайн, последний королевы душ, дурень. Небрежно бросил дракон и ткнул пальцем в лоб Блэка, да так, что тот пошатнулся. Просто после ее смерти, тысячу лет назад, кольцо носил твой предшественник. И вот оно вернулось к законной владелице. Алексис взял мои руки в свои и развел их в стороны. «любуясь мной, как любимой сестрой». «Но она человек, а Шайн была твоей кровной сестрой!» Продолжил допытываться Брюнет, находясь почти в панике. «Ого! Да я провидица! Взгляд на меня действительно был наполнен любовью к родному существу». «Зато Роланд был человеком!» С хитрой улыбкой сообщил иной. «Никто об этом не знает». кроме свидетелей его жизни. В исторических записях он был драконом, а на самом же деле лишь смертный. Как и твоя королева обрела драконью суть через связь с тобой, так и прошлый король душ стал иным через Шайн. — Ты городишь чушь! Я впервые об этом слышу! — распалился Вэльянд, начиная расхаживать потерянной темной тучей туда-сюда. «Конечно, впервые! Ты ведь родился после смерти Роланда, когда его сила перешла к тебе. Ты не мог об этом знать. Очевидцем прошлых событий был только я, Лолита и еще несколько старых ведьм. Кажется, старый дракон потешался над младшим. И да, теперь я понимала, почему его так называли. «Наша сила разделилась!» Перешел к важным делам Блэк, оставив экзистенциальный кризис на потом. «Естественно! Теперь суд вершат двое. Если один не согласен, приговор не будет исполнен. Твое единоличное правление закончено, голубчик. Придется делиться!» «Да, он точно издевался!» «Полагаю...» Изначально твоя сила и вовсе полностью перешла к Лили. Понадобилось время, чтобы перестроить ее организм. Да что за... А вот и всплеск эмоций. Кресло безвозвратно испорчено. Рваная дыра в его спинке полностью уничтожила любые шансы на реставрацию в прежнем виде. Зато дракон спустил пар. Все же новости ошеломительные. Я только и могла... что молча впитывать информацию, бегая глазами от одного дракона к другому. Ну, изначально нельзя отдавать всю власть в одни руки. Два мира, два взгляда, два разных интереса на одно решение, поэтому один всегда из числа иных, а другой из смертных. Равновесие, дорогой мой ученик! Дракон хлопнул себя по бедрам, будто отрезая все возражения по этому поводу. «Смирись! Вас теперь двое!» Я сидела и не понимала, радоваться мне или паниковать. Но одно я осознала точно — смерть мне больше не грозила. А вот что делать с тем фактом, что я одна из половинок самой страшной силы в обоих мирах, смертных и иных, — это уже вопрос посложнее.